Ударауска с тем временем наблюдал, как разбегались и падали на землю мужчины, окружившие ренцы и Ренмакана. Вездеход был отлично виден, он уже подошел к испорченной сигнальной линии. Выглядел отряд странно. Впереди шагал с автоматом в руках Христа Райков. Христа был без шлема и скафандра и прикрывал свободной рукой голову. За ним шествовали незнакомые люди в скафандрах с поднятыми вверх руками. Сзади еще один хромой в защитном костюме, у него в руке был пистолет. Направив луч света на купол вездехода, Зенонас увидел за рулем Павлыша. Доктор помахал с рукой. Зенонас снял палец с кнопки лазера. «Кажется, мы все-таки победили», — подумал Кудараускас. «Осталась еще проблема с кают-компанией, но тут можно что-то придумать». Кудараускас отключил звук кают-компании, оставив остальные помещения. «Бауэр, Эмили Каренна, Кирочка, переговор у нас временно прерван, и опять идет война». «Незаметно впустите в корабль экипаж вездехода». Защитники купола уже разглядели, в чем дело. Они бежали навстречу вездеходу, и Райков кричал им что-то, размахивая автоматом. Пленные солдаты сжались в кучку при виде орущей толпы, но после нескольких слов человека, который шел сзади, успокоились. Мужчины из купола раскрыли крышку вездехода и вынесли оттуда девкали. Другие помогли выбраться малышу. Остальные вооружились автоматами и побежали к кораблю. Они слышали слова Кудараускаса. Павлыш взобрался в тамбур и сказал Глебу. У нас рация не работала. Эти бандиты ее поломали, еще когда Антипина вытаскивали. Но до ходовой части не добрались. В дверях тамбура стояла толпа автоматчиков. «Куда идти?» — спросил один из легонцев. «Сейчас Кудараускас скажет», — ответил Павлыш. «Кудараускас в курсе дела». «Кудараускас и в самом деле был в курсе дела». Он включил кают-компанию и сообщил капитану по-английски. «Здесь все в порядке. Они у нас в руках. Не озлобляйте этих. Через минуту все кончится». «Свет вырубать не нужно будет?» «Обойдемся, Геннадий Сергеевич», — заверил Кудараускас. Он знал, что повыше и его спутники уже у дверей. Генерал с пистолетом в руке прислушался к приближающимся шагам за дверью. Он кивнул солдату. «Скажи им, чтобы вошли». Солдат открыл дверь и выглянул в коридор. «Входите». Чьи-то сильные руки рванули солдата в коридор. Он исчез, и на его месте в широко распахнувшихся дверях показались Павлыш с Бауэром. За их спинами стояли другие люди. Павлыш уверенно, будто никогда в жизни не расставался с ним, держал автомат. «Сдайте оружие, генерал», — приказал он. За спиной генерала звякнул пистолет солдата. Тот бросил его в то же мгновение, когда Павлыш открыл рот. Генерал обернулся. Пистолет дрогнул в его руке. Он зажмурился и и выстрелил себе в голову.